ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Возле подоконника, пристально глядя на меня, стояла прекрасная дама. Я улыбнулся самой широкой улыбкой, какой только мог, и отвесил удивительно глубокий реверанс. «А где мои комнатные растения?» – спросил я у дамы. Прекрасная дама пристально глядела на меня и молчала. И тут совершенно неожиданно, но, как и всегда, вовремя мне в голову пришла великая догадка, которую я сразу же отважился высказать. А я знаю, мне кажется, наверняка вы их отпустили. На воле, в своей родной стихии, под ласковыми лучиками летнего солнышка они, несомненно, будут чувствовать себя более счастливыми. Ведь, согласитесь, я прав? Дама поспешила охотно подтвердить мое предположение. Она улыбнулась при этом так лучезарно, что невыносимо приятные мурашки тут же галопом пробежались по моему телу. Ее чистые и искренние глаза прямо и открыто смотрели на меня. В этом взгляде... Крылось и таилась то немалое, что мне всегда не хватало. Чего я так долго искал, но уже почти отчаялся найти. И вот так, неожиданно, является передо мной правда жизни. Открываются ответы на все вопросы. Самое удивительное заключается в том, что когда смотришь на уже полученные эти ответы, анализируешь алгоритм их поиска, только тогда начинаешь понимать, как же все на самом деле просто. И только тогда начинаешь удивляться тому, как же долго к этому шел. А нужно-то почти ничего. Только этот взгляд и только честное стремление к счастью и радости. Но... «Стоп! Все это прекрасно, великолепно, волшебно, но неправильно!» «Вы меня, пожалуйста, не ревнуйте!» Застенчиво сказал я прекрасной даме. «Но моя любимая здесь! Она здесь!» Было заметно, когда она напряглась все стремительно начинало становиться каким-то серым, пыльным, тягучим. «Вы не думайте, она ничего не скажет», пытался я сбалансировать возникающую неловкую ситуацию. «Так было мне необходимо не терять счастливое состояние души». Она не будет кричать, не будет скандалить, она просто смотрит за мной, наблюдает, проверяет испытывает. Она следит за мной всегда, потому что она любимая. Дама удивленно осмотрелась вокруг себя. Я заметил, что радостное состояние, до сих пор витавшее в воздухе сладостным эфиром, вдруг начало стремительно улетучиваться вместе с этим солнечным днем. Прежде яркое голубое небо слишком быстро приобретало особенно насыщенную синим цветом окраску. Щедрые дневные часы лучи и солнца скопо расплестались над самой линией горизонта. Все, что только могло хоть как-то возвышаться над землей, уронило длинные тяжелые текучие тени. Казалось, будто что-то невидимым присосом принялось выдавливать из всего радость и счастье ясного летнего настроения. Мой внешний вид, видимо, тоже претерпел значительные изменения и приобрел настолько печальную окраску, что прекрасная дама незамедлительно предложила мне отдохнуть. Естественно, я лениво посопротивлялся, но это было так для вида. Тем временем двое цветущих мужчин, которые все это время переклеивали обои на моих стенах, размеренными шагами подошли ко мне и не спеша надели на меня элегантный белый костюм, точно такой же костюм, какие были на них. Потом они ласково и осторожно уложили мое тело на высокую кровать. Я же смотрел на этих мужчин и на даму с умилением. Тоска куда-то рассеивалась безвозвратно. Наверное, вытекая из меня в мир теней, во тьму сумерек, и сливалась с этой темнотой, новой, незаметной тенью. Мне же опять становилось хорошо». Так хотелось благодарить этих людей. Цветущие мужчины и прекрасная дама направились к выходу. Они остановились на пороге, нежно пожелали мне спокойной ночи, улыбнулись, погасили свет и ушли. Я же знал, что скоро, очень скоро, почти уже сейчас, вот, начнется самое интересное. Ко мне обязательно сейчас придут гости, только самые любимые и самые верные гости.